Глава двадцать шестая Она Да как он мог? Я задохнулась праведным гневом. Что этот волк себе позволял? Сначала притащил странный недружелюбный волшебный мир. Потом чуть не угробил в пути к гномам, и тут бац! Решает умыть руки. Нет, милый, мы так не договаривались. К раздражению на Бринейна добавилась злость на пушистую принцессу. Вот тоже зараза! Скрыла, что у нее в замке есть средство вернуть меня домой. Я чувствовала себя использованной, словно старый башмак, который выбросили за ненадобностью, купив новую пару обуви. Отодвинула стул и тоже вышла из-за стола. Хотела уже крикнуть на Бринейна, но замерла. Пожалуй, именно таким себя и чувствовал сейчас волк. Ведь, несмотря на то, что вся эта заварушка была вызвана его инициативой, По факту вышло так, что мы с принцессой просто использовали его как проводника, который к тому же кормил нас и скупил мне половину лавки одежды. И ничего не потребовал взамен. Черт, как же я ненавидела эти муки совести, грозающиеся в горло, подобно одичалой собаке, жаждущей крови. Обошла ничуть не чувствующая себя неловко принцессу и подошла к Бринейну. Он, очевидно, хотел уйти отсюда, да вот не знал куда. Все же в бесконечных ходах гномов могли разобраться только они сами. Положив руку на плечо мужчины, почувствовала исходящую от него глухую ярость. «Бринейн!» — заговорила, пытаясь не привлекать к нам внимания любопытных гномов. Волк дернулся, пытаясь скинуть мою руку с плеча. После неудачной попытки тяжело вздохнул и развернулся ко мне. «Что?» И такой голос у него был уставший и безжизненный, что мне стало совестно, «Ведь я была причиной этого его состояния». Не питала иллюзии о том, кто на самом деле расстроил нашего храброго волка. Поведение принцессы и ее нежелание открыться его не могло так сильно задеть, как... «Черт! Черт! Думаю, нам все же нужно время остыть», — сказала Бринейну, убирая руку. «Думаешь, это что-то изменит?» — с сомнением спросил волк. Но по его глазам видела, он сомневался. Возможно, даже жалел о сказанных резких словах. Или мне хотелось в это верить. «Не бросай нас, пожалуйста», — искренне попросила, чувствуя, что не готова вот так остаться без единственного мужчины, которому могла хоть как-то доверять. Вот ведь ирония какая. Бринейн внимательно посмотрел мне в глаза и спросил. «Что же, теперь доверяешь?» «Вот зараза! Я тут пытаюсь его успокоить, а он...» Подавив вспышку гнева, хлопнула ресницами и улыбнулась. «Это не я тебе не верила, а принцесса. Я не могла пойти против ее слова. Хоть этот мир и чужой мне, но не перечить монарху даже у иномерянки мозгов хватит». Волк усмехнулся. Видимо, ему понравился мой ответ. «А если ее высочество будет против?» Я кинула быстрый взгляд в сторону уплетающего с видным удовольствием еду песца. «Не думаю, что Дейла будет против. Тем более нам еще нужно вернуть ей истинный облик, а без тебя от меня помощи мало. Что-то мне подсказывает, что гномы не собираются выползать из своей пещеры и помогать принцессе». Бринейн снова хмыкнул. «Ты права, гномы не будут вам помогать. Теперь ты понимаешь, что без тебя нам никак не справиться. А еще...» Я приблизилась к волку и зашептала. Ты можешь потребовать у Кардейла денежное вознаграждение за всю эту экспедицию. Глаза мужчины сверкнули недобрым огнем. Неужели я перегнула палку и снова обидела его? От неловкой ситуации спасла Дейла. «Чем вы там занимаетесь?» – подала голос принцесса. Я отмахнулась от слов песца, но волк поинтересовался о том, что сказала пушистая наследница престола, и мне пришлось снова поработать переводчиком. «Заговор плетем». Рыкнул в ответ на королевский вопрос Бринейн, вызвав у меня нервный смешок. Нет, мне понятно, что это был сарказм. Но, судя по тому, как напряглись гномы, другим шутка не показалась такой уж забавной. Он пошутил, криво улыбнулась насторожившимся гномом. — Если вы закончили с трапезой, я провожу вас в ваши комнаты, — буркнул тот самый гном, что встречал нас в первой пещере. Бринейн кивнул, но как-то без особого энтузиазма. Видимо, волк также не доверял этим маленьким человечкам, как и я. Странно, почему принцесса себя чувствовала среди них, как рыба в воде? Неужели настолько доверяла своим нелюдимым подданным?